Глава 4. Диагностика уровня стресса. Прежде чем бороться со стрессом, нужно провести самодиагностику. На каком конкретно этапе стресса вы находитесь сейчас? Сначала разберёмся, какие существуют виды стресса. В настоящее время специалисты в области стресса выделяют физический стресс и эмоциональный стресс. Краткосрочный и отсроченный стресс. Физический стресс является реакцией организма на физические факторы. Напряжённая работа, хронические переработки, ненормированный рабочий день, загрязнённый воздух, высокий уровень шума, выраженный холод, постоянная духота, острые и хронические болезни, чрезмерные физические нагрузки. А ещё неправильный образ жизни, курение, алкоголизм, недостаток сна причиняют организму значительный стресс. Ещё физический стресс проявляется при выраженных нарушениях гомеостаза, физиологической стабильности. Эмоциональный стресс. Люди, которые переживают стресс, чувствуют, что они как бы под давлением внешних обстоятельств, что от них требуется сделать нечто большее, чем обычно. что они с трудом могут справиться с внешними раздражителями, воздействие которых слишком сильное или продолжительное. Эмоциональный стресс может быть вызван следующими факторами: чрезмерные умственные нагрузки, неопределённость, растерянность, одиночество, конфликты в семье, на работе, неудачи, провалы, потери, неуверенность в себе, низкая самооценка. Эмоциональный стресс проявляется в физиологических, поведенческих, когнитивных и эмоциональных симптомах, которые могут варьироваться от напряжения, раздражения, уныния до выраженной депрессии. У людей стресс представлен двумя вариантами в зависимости от его длительности: кратковременный стресс и накопленный стресс. Кратковременный стресс периодически возникает в повседневной жизни. Он может возникнуть как во время работы, так и во время сна. Реакции на этот стресс определяются физическим и физиологическим состоянием человека. Такими реакциями могут быть напряжение, раздражительность и злость. Они сопровождаются также и физическими проявлениями. Долгое присутствие кратковременного стресса ведёт к появлению длительного накопленного стресса и негативно влияет на здоровье. То, что принято называть стрессом, состояние, вызывающее дискомфорт и психологические проблемы, на деле носит название дистресса. Ведь обычный стресс нормальная реакция организма на ситуацию, которая требует мобилизации всех сил. Что в этот момент происходит? Гормоном стресса по праву называют гидрокортизон. Он продуцируется корой надпочечников и является одним из глюкокортикоидов. Когда мы попадаем в неблагоприятную ситуацию, эти самые глюкокортикоиды начинают вырабатываться особенно интенсивно. Прежде всего, из коры надпочечников в кровь выделяется главный стрессовый гормон адреналин. Далия, он действует на гипоталамус и происходит нечто вроде цепной реакции. Сначала образуется так называемый кортикотропин-освобождающий фактор, а затем под его действием передняя доля гипофиза вырабатывает адренокортикотропный гормон, АКТГ. И уже АКТГ стимулирует образование глюкокортикоидов. Как только эти гормоны начинают поступать в кровь, Стресс усиленно развивается по следующей схеме. Фаза тревоги. Стимулируется образование глюкозы в печени, повышается уровень сахара в крови, уровень гликогена в печени и тому подобное. Распад белков начинает преобладать над их синтезом. Жир интенсивнее извлекается из жировых депо. Воспалительные процессы угнетаются. Проще говоря, организм готовится к бою. Фаза резистентности. После вышеуказанных мер сопротивляемость организма внешним воздействием повышается, и он начинает интенсивно защищаться. Фаза истощения. При хроническом стрессе надпочечники просто не в состоянии обеспечить достаточную выработку гормона. Сопротивляемость организма понижается, и все возможные болячки тут как тут. Таким образом, если подобная ситуация сохраняется длительное время или же стрессы следуют один за другим, силы истощаются и возникает дистресс. Начинается он с суеты, ощущений тревоги и дискомфорта. Как правило, жертва дистресса сталкивается с цепнотом и просто не в состоянии вовремя и правильно на всё отреагировать. Естественно, это вызывает раздражение, агрессию, нервные срывы, дисфорию. Бурная активность сменяется апатией, человек ощущает вялость. Ему всё надоедает, появляются признаки астении, а порой и депрессии. Кто-то злится на весь мир, а кто-то становится рассеянным и суетливым, что ещё больше ухудшает ситуацию. В итоге синдром выгорания Оценка уровня стресса. Давайте прямо сейчас оценим уровень вашего стресса. Тест очень простой и информативный. Он даёт много полезной информации для врачей, психотерапевтов, психологов, коучей. Я часто использую его на своих тренингах по стресс-менеджменту и в процессе консультаций и коучинга. Ниже приведены четыре группы симптомов. Поставьте галочку или плюсик напротив имеющегося у вас симптома. Симптом это то, что беспокоит вас больше одной недели, месяца. Интеллектуальные признаки стресса. Первый. Преобладание негативных мыслей. Второй. Трудность сосредоточения. Третий. Ухудшение показателей памяти. Четвёртый. Постоянное вращение мыслей вокруг одной проблемы. 5. Повышенная отвлекаемость. 6. Трудность принятия решений, длительные колебания при выборе решения. 7. Частые ошибки, сбои в вычислениях. 8. Пассивность, желание переложить ответственность на других. 9. Нарушение логики, спутанное мышление. 10. Импульсивность мышления, поспешные решения. Поведенческие признаки стресса. Первый потеря аппетита или переедание. Второй увеличение ошибок при выполнении привычных действий. Третий более быстрая или наоборот замедленная речь, дрожание голоса. Четвёртый увеличение конфликтных ситуаций на работе или в семье. 5. хроническая нехватка времени. 6. уменьшение времени, которое уделяется на общение с близкими и друзьями. 7. потеря внимания к своему внешнему виду, неухоженность. 8. антисоциальное поведение. 9. снижение работоспособности. Эмоциональные симптомы. Первый беспокойство, повышенная тревожность. Второй подозрительность. Третий мрачное настроение. Четвёртый ощущение постоянной тоски, уныние, депрессия. Пятый раздражительность, приступы гнева. Шестой эмоциональная тупость, равнодушие. Седьмой циничный, неуместный юмор. 8. Уменьшение чувства уверенности в себе. 9. Уменьшение удовлетворённости жизнью. 10. Чувство отчуждённости, одиночества. 11. Потеря интереса к жизни. 12. Снижение самооценки, появление чувства вины или недовольства собой и своей работой. Физиологические симптомы. 1. боли в разных частях тела, неопределённого характера, головные боли. Второй. Повышенное или пониженное АД. Третий. Учащённый или неритмичный пульс. Четвёртый. Нарушение процессов пищеварения: запор, диарея, повышенное газообразование. Пятый. Нарушение дыхания. Шестой. Ощущение напряжения в мышцах. 7. Повышенная утомляемость. 8. Дрожь в руках, судороги. 9. Появление аллергии или других кожных высыпаний. 10. Повышенная потливость. 11. Снижение иммунитета, частые недомогания. 12. Быстрое увеличение или снижение веса. 13. Нарушение сна. Наличие каждого симптома из интеллектуальных или поведенческих признаков стресса 1 балл. Наличие каждого симптома из эмоциональных признаков стресса 1,5 балла. Наличие каждого симптома из физиологических признаков стресса 2 балла. Интерпретация результатов теста. 1-5 баллов. В данный момент жизни у вас значимый стресс отсутствует. 6-12 баллов. Вы испытываете умеренный стресс, который может быть компенсирован с помощью рационального использования времени, периодического отдыха и нахождения оптимального выхода из сложившейся ситуации. 13-24 балла. Достаточно выраженное напряжение эмоциональных и физиологических систем организма, которое возникло в ответ на сильный стресс-фактор, который вам пока не удалось компенсировать. 25-40 баллов. Состояние сильного стресса. Такая величина стресса говорит о том, что организм уже близок к пределу возможностей сопротивляться стрессу, и нужно срочно пересмотреть своё отношение к актуальной проблеме. Свыше 40 баллов. Внимание, наиболее опасная стадия стресса истощение запасов адаптационной энергии. Какие вы получили результаты? Запишите в свой ежедневник для сравнения с последующими изменениями через месяц. 2, 3 и так далее. Тем самым вы будете контролировать своё состояние.